Глава 23. Какого черта? Львиный Зев смотрел на мага аркан, точнее на его спину. Этот что тут вообще делает? Ему никто не мог ответить на этот вопрос. Но бывший алхимик сильно напрягся, когда понял, что если Виктор действительно здесь прячется, то ему не сдобровать. Он проследил за магом до самого подвала, а когда тот выставил у дверей охрану и лично спустился, стал ожидать. Лезть на наемников, которых оставил Генрих, не имело никакого смысла. Все же за свой хвост он опасался больше, чем за жизнь какого-то там старика. Но интерес быстро перебил страх, тем более, что Виктор нужен был ему живым, а этот хрен-макаркан мог же и подпортить все планы. К походкой бывший великий алхимик семенил между машинами, нагибался и вел себя незаметно. Но как только он обошел подвал и замер за стеной, Генрих уже сам вышел, деловито разминая пальцы рук. «Надо найти этого идиота!» Его голос был сухим, строгим. «Он украл внучку этого травника!» «А зачем, шеф?» – удивился один из наемников. «Какое-то зелье хочет из наших ресурсов, чтобы Виктор вернул ему силы, а моего друга Рика...» Когда львина Зев услышал слова друга Рика, у него аж хвост самовольно поджался под бубенцы. Страх сковал его разом, и сам того не понимая, он пополз по стеночке вниз. «Короче, найти, оторвать хвост и вернуть Марию. А там уже разберемся, кому зелье важнее». Последние слова лев запомнил, но значения им не придал. Подождав, пока троица удалится, сядет в свою машину и свалит отсюда, он сам пошел в подвал. Проходя мимо труп, он дважды опалил затылок и промок. А когда вошел в убежище Виктора, то чуть было ежа не родил. Виктор лежал мертвенно-бледным на диване, словно только что кони двинул. «Эй, травник!» Лев подскочил к старику и начал хлопать его по щекам. «Ау, очнились!» «Да ты совсем охренел, кошачья морда!» Спылил Виктор, широко открывая глаза. «Совсем? Ты что творишь-то?» Алхимик отпустил старика и тут же нарыл себе стул. Поставил его к диванчику и сел, покачивая хвостом из стороны в сторону. «Что пришел?» — оскалился Виктор. «Жопа горит, да? Понял, кто за тобой идет?» «Слушай, человек», — задумчиво начал Лев. «Я вот сегодня встретил нечто великое, и оно мне сказало, мол, я должен отпустить твою внучку». Это не твоих рук дело, случайно? Ты вообще о чем? Лев призадумался. Попытался сопоставить факты в голове, но тут же понял очевидное. Иннокентия точно прислал кто-то другой. Откуда Виктор узнать, где львина Зев ныкается, верно? Так, Виктор. Львина Зев осмотрел место, в котором оказался, и задумчиво произнес. Если Мария вернется к тебе, то, по сути, меня никто искать не будет, верно? «Верно», — согласился Виктор. «А что, ты передумал мучить меня насчет возвращения собственных сил?» «Да не то, чтобы задумался», — протянул Лев. «Просто судьба, да и мне уже предсказали». Он не стал ничего договаривать. Молча вышел из подвала и через полчаса вернулся в свою съемную квартиру. Мария в это время дремала, повиснув на наручниках, и при виде пленницы Льву стало как-то нехорошо». Его опять овеял животный страх, и вместо того, чтобы сразу броситься и выпускать Марию, он тупил. Этого времени хватило Генриху.